Поразился Соболев и только развел руками. «Ну, господа, это уж паранойя!» Перепелкин же несколько раз моргнул и нервно расстегнул тугой воротник. «Да, глупо», — согласился Фондорин. «Но господин подполковник постоянно путался у нас под ногами. Само его появление выглядело довольно подозрительно. Плены, чудодейственное освобождение, неудачный выстрел в упор. Обычно башебузуки стреляют метче. Потом история с шифровкой». Телеграмму с приказом идти на Никополь к генералу Кридонеру передал именно Перепелкин. А кто подбил доверчивого журналиста Девре пробраться к туркам в плевну? А загадочная буква «Джей»? Ведь Еремей и он, числёгкой руки Зурова, стали звать Джеромом. Это с одной стороны. А с другой, согласитесь, прикрытие у Анвара и Фенди было просто идеальное. Я мог сколько угодно строить логические выкладки, но стоило мне посмотреть на Шарля Девре, и все доводы рассыпались в прах.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 Тут все было просто, никакого риска. Подбросить доверчивому Шеймосу сенсационную весть труда не составило. Информатор, которого он так от нас скрывал и которым так гордился, наверняка работал на вас, Эфенди. Варя вздрогнула, насколько покоробило ее это обращение, адресованное Шарлю. «Нет, что-то здесь не так. Какой же он Эфенди? Вы ловко сыграли на простодушие Маклафлина,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 Осман опрокинул бы гренадерский корпус, прорвал бы блокаду и отошел к шибке. Тогда на фронте сложилась бы патовая ситуация. «Но если Маклафлин не шпион, то куда же он делся?» — спросила Варя. «Вы помните рассказ Ганецкого о том, как Башибузуки напали на его штаб, и почтенный генерал еле успел унести ноги? Думаю, диверсантом был нужен не Ганецкий, а Маклафлин. Его необходимо было устранить, и он исчез. Бесследно».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 На Варю Девра не смотрел.